582. Самым страшным стражем порога, который не пропускает человека, перейти через него является самость, воплощенная в низшем «я» человеческой сущности. Пока это чудовище не побеждено, не сможет стать дух свободным.